Глава вторая О Жизни Небо порождает всё живое, человек воспитывает и взращивает. Того, кто воспитает рожденное небом без ущерба для него, назову Сыном Неба, ибо Он движим стремлением сохранить небо в полноте. Для этого и учреждается государство. Оно учреждается с тем, чтобы сохранить все живое в полноте. Суетные властители нашего века поглощены государственными делами, однако лишь вредят всему живому, поскольку упускают то, ради чего учреждено государство. Это похоже на то, как если бы войска, которые готовили на страх лиходеям, вдруг повели походом на самих себя, поскольку упустили, зачем его готовили. В воде присуща чистота, но к ней примешивается земля, и потому она не сохраняет чистоту. Человеку присуще долголетие, но вмешиваются вещи, и потому он не достигает долголетия. Вещи – это то, чем питают свое существо, а не то, что питают своим существом. Суетные же люди нашего века по большей части своим существом питают вещи. Это происходит потому, что они не ведают, что существенно, а что несущественно. Поскольку же не ведают этого, то существенное мнят несущественным, а несущественное считают существенным. В этом случае каждый их шаг обречен на неудачу. От этого правители тиранствуют, подданные бунтуют, сыновья бесчинствуют. Любое из этих трех зол, если не случится чудо, верная гибель царству. Едва ли стоит слушать приятную уху мелодию, если это слушание оканчивается для человека глухотой или любоваться прекрасным на первый взгляд видом, если это оборачивается для человека слепотой, или смаковать тающее во рту яство, если это лакомство завершается немотой. Мудрец отбирает такие мелодии, виды и лакомства, которые благотворны для его существа, и отбрасывает те, что для него вредоносны. Это и есть путь сохранения в полноте своего существа. В наш век богатые и знатные по большей части невежественные в отношении музыки, красоты и здоровья. Гоняются за этим днем и ночью, одорвавшись, становятся безудержными. Можно ли быть безудержным без ущерба для своего существа? Когда тьма воинов разом посылают свои стрелы в одну единственную цель, она будет поражена, и если тьма существ ярких и привлекательных ринутся на одну единственную жизнь, ей не избежать ущерба. Если же они поддерживают одну единственную жизнь, та, конечно, продлится. Поэтому мудрец правит тьмою существо с тем, чтобы сохранить в полноте свое собственное существо. Когда существо в полноте, дух обретает гармонию. Зрение обостряется, слух становится чутким, обоняние тонким, вкус отменным. Все 360 суставов гибкими и послушными. Такой человек не говорит, но ему верят. Не размышляет, но творит должное, не мудрствует, но постигает истину. Разумом проникает небо и землю, душой обнимает вселенную. Нет среди сущего, чему бы он не внял, чего бы ни вместил. Он сродни небу и земле. Возносясь до сана Сына Неба, он не гордится. Опускаясь до состояния простого мужика, не омрачается. Это и есть человек полного Д. Добродетели. Богатство и знатность, если им сопутствует невежество, способны счастье обратить в горе, и тогда они хуже бедности и ничтожества. Бедным и ничтожным вещи даются с трудом, И даже при большом желании им едва ли доступны излишества. А тут экипаж для выезда, паланкин для дома. Думают, что это для удобства, а это называется орудие для паралича. Жирное мясо, густое вино. Думают, что это для здоровья, а это называется еда для колики. Нежные щечки, белые зубки, песни из «Джен и Вей. думают, что это для забавы, а это называется «топор для естества». Таковы горести, навлекаемые богатством и знатностью, и потому в древности те, кто существенным для себя полагал жизнь, отказывались от богатства и знатности. Поступали они так не ради славы, а следуя своему убеждению. Поэтому к их мнениям следует отнестись со всем вниманием.